Глава 23. «Вот, мамочка, посмотрите на своего малыша». Врач-узист улыбается, а я смотрю удивленно. Я думала, что на экране будет просто точка. Не знаю, какой-то сгусток, пятно, но я отчетливо вижу очертания. Доктор рассказывает, что происходит с плодом на этом сроке, какие у него размеры, что он уже умеет делать. «Боже!» он уже что-то делает, вернее, она, моя малышка. Почему-то я уверена, что будет девочка. Хочу маленькую дочурку. Мне кажется, с девочкой мне будет гораздо проще, когда я уйду от Марка». «Уйду. Еще каких-то 10 дней назад, даже меньше, я мечтала, как расскажу ему о своем положении, как он обрадуется, как мы вместе пойдем на прием к врачу. Я представляла, как во время УЗИ он будет сидеть рядом, смотреть на экран, а потом на меня. Счастливый, с улыбкой, может, со слезами на глазах. Я просто насмотрелась сопливых мелодрам. В жизни оказывается все иначе. Пока ты носишь его ребенка, он развлекается с какими-то ненавистные слезы. «А вот нервничать вам совсем нельзя». Вы сейчас подумали о чем-то плохом, и сразу у малыша сердцебиение усилилось. Он беспокоится. Она. Пусть будет она. Пока еще непонятно кто, но если вы хотите узнать, то... Нет, я просто... Вы сказали сердцебиение, а я могу послушать. Конечно. Тук, тук, тук, тук, тук. Так громко и так быстро. Это самый лучший звук, который я слышала в жизни. Сердце моей девочки. Снова слезы, но на этот раз от счастья. Моя кроха. У нее будет все самое лучшее, самое-самое, и она будет счастливой. Врач выписывает мне витамины. Подробно рассказывает о том, как я должна питаться, что нужно чаще гулять. И никаких стрессов. Вы меня поняли? «Неужели? Разве так бывает?» Доктор смотрит серьезно. «Знаете, в каком-то фильме было, герой вот так руку поднимал, а потом опускал резко и говорил, ну и черт с ним. Вам руку поднимать не надо, а вот фразу запомните. Ну или можете говорить, бог с ним. Смысл один. Наплюйте на все. Вот вообще на все. Думайте только о себе и ребенке». «Прекрасный совет на самом деле». Мы возвращаемся в палату бабушки. Охранник, провожающий нас от кабинета глав врача, даже не подозревает, где мы были и что делали. У меня дрожат руки. Бабушка замечает это, берет мои ладони в свои. Тебе действительно надо успокоиться. Вот прямо сейчас бери себя в руки, если хочешь, чтобы с твоим малышом все было в порядке. Я не понимаю, как мне это сделать. Сказать очень просто — Я хочу, не получается. Я не могу. Там, в этом доме, не могу. Если бы можно было тебя сюда положить. Но как? Сыграть нервный срыв? А если Марк поймет? Он не дурак. Я бы так не сказала. О чем вы с ним говорили? О том, как сильно он тебя любит. Бабушка смотрит на меня, словно изучает. Сканирует. Хочет понять, что для меня эти слова. Они для меня боль. Только боль. Если он так сильно любит, зачем же он...» Снова чувствую подступающую глазам влагу. «Нельзя плакать, нельзя!» «Успокойся, твоей вины тут точно нет, а он вляпался по полной и запутался. Он поступил как полный чудак, конечно, и проучить его точно нужно». Проучить? Я хочу с ним развестись. Мне... меня тошнит рядом с ним. Ненавижу. Как это все знакомо. Ладно, если хочешь не видеть, я это устрою. Главное, не переживай. Все получится. Мне только нужно немного времени, чтобы все подготовить, а ты пока... пока держись. Я не могу. Не смогу долго. У меня нет сил. Я не могу его видеть больше. Я... я... Добрый вечер. «Скоро Новый год, Аля. Желания должны исполняться. Не можешь меня видеть, избавлю тебя от себя. Правда, ненадолго. Мне срочно нужно уехать. Командировка. Я хотел полететь с тобой, но вижу, что лучше тебе остаться». Марк выглядит усталым и измученным. «Мне его совсем не жаль. Ненавижу. И... Боже, ну почему все так? Почему? Как же мне хочется, чтобы ничего не было!» чтобы я сейчас могла подбежать к нему, прыгнуть в объятия, рассказать о малыше, показать фото первого УЗИ, видеть его счастливые глаза, чувствовать ласку, нежность, вкус поцелуев, слышать сбивчивый, горячий шепот признаний. «Люблю, Аленький, так сильно люблю!» «Неужели это все? Неужели больше никогда не будет?» Если бы я знала, что желания на самом деле исполняются. Вот только потом, когда это случается, ты понимаешь, они не были самыми заветными. Думаю об этом, когда мерзну одна на пустой, продуваемой всеми ветрами остановке, и понимаю, что у меня получилось.